остров погружался в голубоватое предвечерье. Жара отступала. Приподнимались травы и цветы, весь день валявшиеся, как в полуобмороки. В тихом небе на западе разметалась широкая полумя. Багровые, лиловые и шафрановые тона с полутонами и едва уловимыми оттенками растекались в перемешку с таинственно черным, И угрюмо угольным. Тесовая крыша, прокаленная солнцем, отдавала смутным запахом гари, смола протопилась по краю корявой доски, мягкой сосулькой усвесилась, острие сосульки лениво отпустило от себя тягучую каплю. Золотистая нитка, истончаясь, попала на сухую. Ярышистую головку чертополоха. Какая-то козявка вляпалась в живицу и через минуту оцепенела, точно в янтарной брошке. От реки потянуло парною прохладцей, будто сырые простыни развешивали за деревьями. Ну, наконец-то! Фу! Скотогоны, не скрывая радости, расположились на крылечке, и на заваленке общежития. Энергичный лалай ни минуты без дела не мог просидеть, заканчивая кропотливую возню с кнутовищем, он скоблил деревяшку осколком бутылочного стекла. Белесые кудряшки, соскакивая с кнутовища, сыпом сыпались под сапоги и дальше откатывались под нажимом легких ветерков, несмело выползающих из речного оврага. «Студент?» – спросил Кирсанов, поигрывая новым кнутом. «А вот скажи-ка, что такое попугай?» Велован пожал плечами. «Птичка?» Кирсанов закурил, прищуривая хитромудрый, цыганистый глаз. «Ишь ты! Быстрый какой! Как понос!» Брякнул то, что первое в голову взбрело. «Ну а что же, по-твоему?» Лалай помолчал, глядя в вечереющую даль, червлёную закатным золотом. «В детстве, когда я попал на раскопки в Горный Алтай, я подробнее потом как-нибудь расскажу, это было на одном большом кургане, Позырыкский курган, был такой, да разграбили. Ну так вот». Великий скотагон вздохнул. Один очкастый умник из Академии наук задал мне загадку тогда. Сколько лет прошло, студент, а я до сих пор не могу отгадать. Правду сказал тот дядя высоколобый. Или так себе сбрехнул для пущей важности. А что именно? А то, что будто бы русские люди впервые увидели попугая, В 1490 году, будто бы посол римского императора привез попугая в дар Ивану Третьему. А само-то слово «попугай» в русском языке появилось гораздо раньше. И означало слово «попугай». Тут Кирсанов, намекая, пошевелил к «Вот что оно означало». «Что?» Парень посмотрел по сторонам. Я не просек. Попугаем назывался кнут, которым отпугивали скотину, забредавшую на чужие посевы. Интересный вариант. Мелован присвистнул. Кто бы мог подумать. Они помолчали. Кирсанов затоптал окурок, посмотрел на дымок, исходящий из-под старого кирзового сапога. «Как думаешь, студент, соврал тот дядька из академии?» «Пастухов прищурился, глядя на рваное закатное золото, с усальными пластинами прилепившееся к облакам». «Даже не знаю», – озадачился он. «А сам-то как думаешь?» «Думаю, что не соврал. Кнут в самом деле пугает, а птица – попугай. Ну, кто ее боится?» Она больше смешит, чем пугает. А на этот счет другое слово есть в нашем русском великом. Не знаешь? Пастухов наморщил переносицу. Может, знаю, да сразу не вспомню. Ну и какое это слово? Пересмешник. Точно, парень улыбнулся. И откуда ты все это знаешь? «В прошлом у меня было большое будущее, студент. Понимаешь?» – пошутил кирзанов «Ну что, пойдем червей копать?» «Зачем? Ну как зачем? На ужин!» Милован скривился. «Нет уж, извини. Ромка даже сена сегодня жрать не хочет. А ты, черти, что предлагаешь?» «Ромка заелся, но это пройдет». Кирсанов пощелкал кнутом, сбивая листву на ближайшей березе. «Ну так ты пойдешь со мной, нет? На рыбалку? Ну да, только сначала червей копать». «Пошли, а что тут делать?» Они направились в укромное местечко, где водились не черви, а целые змеи, как говорил Кирсанов. «Любишь рыбалку-то?» – спросил он, втыкая лопату в разгоряченную землю. «Да, так себе», – признался парень. «Ну и зря. Говорят, что время, проведенное на рыбалке, не идет в зачет текущей жизни. О, смотри, зашевелились змеи под колодное». Лалай перевернул жирный кусок земли, прошнурованный багровыми толстыми червями. Испытывая брезгливость, пастухов поморщился. «Я люблю рыбалку без этих змей». На живца? Ну, не только на живца. Мотыль, кузнечик. А какого хрена ты на них поймаешь? Карасика, пескарика или окунишку? Кирсанов сплюнул, отвернувшись. Мне эта милюзга и даром не нужна. Так, ладно, где банка? Давай. Время дорого.